мистру Леону Феликсу Лондон почтовый индекс W район Tottenham Court Road West Job Street дом 141 Доставка морским путём через Руан Рядом с графой для обозначения содержимого груза стояла штамп скульптура На бирке значился также и адрес отправителя Фирма Dupier et Cie, производители монументов, скульптур и статуй. Париж, Гренель, между Рю-Прованс и Рю-де-ла-Конфесьон. На досках жирными чёрными буквами вывели слова: Тару вернуть владельцам. На французском, английском и немецком языках, с указанием того же адреса в Париже и названия той же фирмы. Броутон внимательно изучил бирку, надеясь заметить что-нибудь необычное в почерке. Но его постигло разочарование. Зато когда он поднёс фонарь совсем близко, то обнаружил нечто иное, вызвавшее интерес. Бирка делилась на части. Вверху располагался декоративный узор и рекламный вензель фирмы А центральная часть предназначалась для указания адресов отправителя и получателя груза. Но по какой-то причине посредине бирки отчётливо виднелась чёрная полоса, причём сначала внимание Бротона привлекла лишь её неровность. При более тщательном рассмотрении выяснилось, что из центральной части бирки кто-то вырезал одну полосу и вклеил другую. Таким образом, адрес мистера Феликса был написан на вклейке, а не на самой оригинальной бирке. Изменение внесли так бережно, что сразу его заметить, казалось бы, совершенно невозможно. Броутон какое-то время пребывал в недоумении, но потом ему пришло на ум правдоподобное объяснение. Вероятно, у фирмы закончились чистые бланки бирок. и они вторично воспользовались одной из ранее использованных для этого и понадобилось вклеить новый адрес и имя получателя бочка с деньгами и вероятно трупом принялся размышлять он вслух всё это более чем странно и мы не можем это проигнорировать он смотрел на бочку обдумывая свои дальнейшие действия Возникли обоснованные подозрения, что было совершено серьёзное преступление. Брутон почти уверил себя в этом, и его долг заключался прежде всего в том, чтобы доложить о сделанном открытии. Да, но на нём ещё оставалась обязанность проследить за разгрузкой партии вин. Его прислали в гавань именно с этой целью. и он не был уверен, что поступит правильно, оставив работу незавершенной. Впрочем, дело представлялось достаточно важным, чтобы оправдать его поступок. И потом, подсчет прибывших бочек не окажется без внимания. На пирсе присутствовал их приемщик, которого Броутон знал как человека придирчивого. Кроме того, ему наверняка удастся заручиться помощью одного из служащих управления порта. Он принял решение, и ему надлежало немедленно отправиться на Фенчерч-стрит с рапортом для мистера Эвери, исполнительного директора пароходства. «Харкнесс», — сказал он, — «я отправляюсь в наш главный офис, чтобы доложить о происшествии. Вам же надлежит как можно более тщательно заделать отверстие, ну а потом оставаться на месте и следить за бочкой». Ни под каким предлогом не сводите с неё глаз, пока не получите инструкции от мистера Эвери. "Слушаюсь, мистер Броутон", ответил бригадир. "По мне, вы поступаете верно". Они засыпали обратно в бочку почти все опилки, а Харкнесс вставил отломанный кусок доски на место, проворно закрепив его гвоздями. "Что ж, тогда я пошёл", сказал Броутон, но не успел сделать и шага, как в трюм спустился незнакомый джентльмен и обратился к нему. Это был мужчина среднего роста, со смуглым лицом и с черной острой бородкой, на вид иностранец, одетый в добротный костюм из синей ткани и в белые гетры, в жесткой фетровой шляпе. Он с улыбкой поклонился Броутону. «Прошу прощения!» Но, как я полагаю, именно вы являетесь здесь главным представителем ОКП, спросил он на безукоризненном английском языке, с чуть заметным акцентом. "Да, я один из клерков в главной конторе пароходства", ответил Браутон. "Превосходно. В таком случае вы, наверное, способны снабдить меня необходимой информацией этим пароходом?" Я ожидал доставки из Парижа бочки со скульптурами от расположенной там фирмы Месье Дюпьера. Не могли бы вы подтвердить прибытие груза? Он адресован мне лично. Э мужчина поддал Броутону визитную карточку, на которой было напечатано: Mr. Leon Felix, London, почтовый индекс W, район Tottenham Court Road, West Job Street. дом 141. И хотя клерк сразу же узнал имя и адрес, указанные на бирке бочки, он сделал вид, что внимательно изучает карточку, чтобы дать себе время обдумать ответ. Ясно, что именно этот человек, получатель бочки, и если его уведомить о её доставке, он несомненно вправе потребовать незамедлительной выдачи груза. Броузен пока не мог придумать причины для отказа, но всё равно преисполнился решимости не разрешать выгрузку бочки из трюма. Он уже собрался заявить, что указанный груз пока не обнаружен, но его непременно разыщут после полной проверки судна, как ему в голову пришла весьма неприятная мысль. Повреждённую бочку поставили к борту корабля, и любой, кто стоял на пирсе рядом с люком, мог заметить её. А значит, есть основание полагать, что джентльмен по фамилии Феликс, мог наблюдая за всем происходившим в трюме, как отверстия расширяли, как собирали выпавшие наружу свирены, и если он узнал свою собственность, находившуюся сейчас буквально в двух шагах от него, то мог, указав на бирку, обвинить Броутона во лжи. А потому клерк подумал, что честность в данном случае окажется предпочтительнее уловок и хитростей. «Да, сэр», — признался он, — «ваша бочка прибыла на борту этого судна. И по занятному совпадению она как раз сейчас стоит совсем близко от нас». Мы отделили её от бочек с вином, когда поняли, что она предназначена для другого грузополучателя.